Эпизод 5. Вевронте До единственного, а значит крупнейшего города Порта Лавардии, я добрался где-то к полудню. Все-таки скорость у моей лодки была намного меньше, чем у крупных судов. Нагреть не стал, причалил на самом краю бухты, где никакой активности не наблюдалось. Но несколько старых лоханок вроде моей лодки, или даже меньше, имелось в наличии. Вопреки ожиданиям, никакие таможенники или охранники ко мне не кинулись. Можно сказать, мое появление осталось совершенно незамеченным. Или никого не заинтересовало, что скорее. Что ж, тем лучше. Привлекать к своей особе внимание местной администрации мне совсем не хотелось. Вполне могло случиться так, что указания относительно барона Стонберга к ним поступили. Все-таки я довольно долго добирался и вообще-то совершенно не планировал сюда попадать. Но раз уж мимо Мельгара меня пронесло штурмом, придется искать корабль в Лииду здесь. Ведь войны между королевствами официально нет, а банальное соперничество не должно полностью останавливать торговлю. Осталось только найти подходящего купца». Следующие три часа потратил на то, чтобы привести себя в божеский вид. Моя одежда за время пешего перехода порядком обтрепалась, и купание в морской воде на пользу ей тоже не пошло. Но высохла она на теплом солнце и морском ветерке довольно быстро. А почистил я ее... Её... ну, как смог. Дольше всего кольчугу надраивал. Ей и постарался прикрыть недостатки остального обмундирования. Трофейный меч, который столько раз меня выручал, тоже прицепил. Замечательное оружие, ни за что его продавать не буду. Подумав, надел баронский перстень и баронскую цепь тоже нацепил. Раз я собираюсь покупать себе место на корабле, лучше выглядеть солиднее. Осталась проблема. Как быть с вещами? Но я твердой рукой пустил всю у меня парусину на саквояже. Не совсем саквояжи, конечно, но внешне похожим. Ведь что такое классический саквояж, когда он закрыт? По сути, неглубокий прямоугольный мешок, у которого вместо горловины металлическая планка с чемоданной ручкой. По идее, планка должна раздвигаться, как челюсти гипопотама. Но мне-то это зачем? Чтобы залез кто-нибудь? Нафиг, нафиг. Так что нарезал я из остатков рикшей деревянных палок, приделал к ним посередине ручки, короткие круглые палки, концы которых схвачены веревочными петлями, из парусины нарезал прямоугольные куски, сложил вдвое и склеил края заклинанием. Намертво. Потом сложил в мешке вещи, переложил посуду обрезками ткани, чтобы не гремело, и постарался поместить в каждый мешок не более 10 килограммов. Разве что панцирь черепахи потяжелее оказался. Затем сложил края мешков и приклеил их к палкам, намертво. И до кучи укрепил ткань и палки заклинаниями до состояния брони. Хорошие саквояжи получились, внешне почти обычные, а залезть внутрь не получится. Прорезать обычным ножом тоже, а артефакты вроде моего меча, надеюсь, у местного жулья не в ходу. В результате превратился я в барона-путешественника при багаже. Странного барона, сложившего свой багаж в странном месте, но если кто-то будет рожу кривить, я могу ему в эту рожу и дать. Огнешаром или молнией, например. Да. Все наличные деньги я изнутри в мешочках к поясу привесил. Пришлось дополнительные лямки на плечи делать, как у портупеи, и кольчугой прикрыл, кроме одного кошелька, который оставил снаружи. Тяжело, конечно, но так надежнее. Осталось найти носильщиков и корабль. Назвать то место, где я пришвартовал свою лодку причалом, Означено очень сильно польстить этой вереницы досочек, настеленных в один ряд на хлипкие даже с виду столбики, уходящие от берега метров на пятнадцать. Через каждую пару шагов с обоих краев досок были прибиты скобы, к одной из которых, самой дальней от берега, я лодку и привязал. Ширина получившихся мостков почему-то вызывала ассоциации с канатоходцами, так что свои саквояжи мне пришлось выкладывать на них в ряд, один за другим. Народу поблизости не наблюдалось. В принципе, это удачно, любопытные взгляды мне не нужны, недаром я от них все время отгораживался отводом глаз. Но теперь мне понадобится как минимум источник информации, а еще лучше посыльный. Уходить далеко от своего багажа совсем не хотелось. Протащить его такое расстояние и дать разграбить портом воришкам, а что такие тут есть, я не сомневался, казалось несправедливым. Как по отношению к себе, так и по отношению к багажу. Но отойти от груза все-таки придется. Подновив на багаже заклинание отвода глаз, на мостках перед ним я поставил воздушный щит. Вариант воздушной стены но прикрепленный к конкретному месту. Без подпитки от моей ауры заклинания долго не продержатся, но хотя бы на четверть часа отойти можно. На всякий случай еще и последнюю доску у мостков отодрал и спрятал под соседним мостком, прикрыв отводом глаз, чтобы случайно никто не забрел. Прыгать с берега на 4-5 метров на неширокую и не слишком надежную доску Тут акробатом надо быть или очень этого хотеть. К тому же я постараюсь не выпускать это место из поля зрения. Пока занимался приведением в порядок одежды, особенно кольчуги, время осмотреть порт и понять его примерную структуру у меня имелось. Бухта была двойной и по форме напоминала греческую букву Омега. В отдельно стоящем в горловине бухты приземистом здании с бойницами Вместо окон угадывался форт. Правую часть бухты окружали солидные причалы, которым вплотную подходили не менее солидные, можно сказать, монументальные ангары. Но к этим причалам были пришвартованы всего два корабля. Еще три стояли, видимо, на якорях у выхода из бухты, точнее ее правой части. Корабли большие, трехмачтовые, с белоснежными парусами. Эти суда отличались деталями и даже размером, но одновременно чем-то были похожи. В парусных судах я не разбираюсь, да никаких не разбираюсь, но эти корабли напомнили мне тот, что пытался меня протаранить. «Кстати, интересно, а как он там?» «Впрочем, не очень интересно». Лучше бы убраться отсюда до его возвращения. В левой части порта картина была совершенно иной. Причалы там шли не только вдоль берегов, но и располагались по обеим сторонам выступавшего в акваторию, кажется так это называется по-научному порта, некоторые на добрую сотню метров. Капитальных пирсов, на которых, наверное, даже крета могла бы развернуться, Было четыре. Занимали они примерно половину дальней от меня части бухты. Затем шли пирсы поуже и попроще, не обязательно покороче, и постепенно переходили в мостки, у одного из которых я и оставил свою лодку. Кораблей было больше, и имели они самые разнообразные формы и размеры. У капитальных пирсов стояло по два корабля с разных сторон, в шахматном порядке. Но риска зацепиться бортами у кораблей на соседних пирсах не возникало. Расстояние там оставили с изрядным запасом. В отличие от кораблей в правой части бухты, эти казались более пузатыми, что ли, но двух одинаковых среди них не обнаружил. Я предположил, что это и есть купцы. Осталось выяснить, идет ли кто-то из них в сторону лииды. Дальше швартовались кораблики поменьше, но тоже довольно ухоженные. Местные яхты не слышал, чтобы на земле что-либо подобное использовалось до XIX века. А тут феодализм явно более раннего периода, хотя, конечно, наличие магии могло сильно повлиять на образ жизни местных граждан. Не меньше третьей бухты занимались у дюнышки, которые я определил как рыболовные. Не по внешнему виду, на некоторых были развешаны сети, и было их очень много, все причалы заняты. Интересно, они по сменам на промысел уходят, или сегодня никто работать не вышел? Ну а дальше кучковался всякий хлам. Здесь я лодку и спрятал. Она неплохо вписалась в общий антураж. Мачты нет, руля нет, какие-то обломки досок и парусины внутри валяются. А то, что борта почти непробиваемые, внешне незаметно. Даже жалко ее бросать, но не тащить же с собой. За причалами на берегу тоже виднелись различные строения. Напротив капитальных пирсов несколько приличного вида построек, контор или складов. Там же затесалось и явно казенное здание. Почему я был в этом уверен, не знаю, Но что-то мне нашептало. Может, в память Ходзуса? он в жизни всякого навидался, а с наблюдательностью у него все было по высшему разряду. В общем, это здание я постараюсь обойти стороной. А вот за рыбачьей частью причалов стояло одно огромное здание самой примитивной архитектуры. То ли ангар, то ли сарай. По логике... Там должен быть рыбный рынок. Все это, как я уже говорил, рассмотреть и оценить я успел раньше. Теперь же решительно двинулся к рыбному рынку, решив, что какие-нибудь охранники, работяги или администраторы там должны быть. Перед входом наложил на себя заклинание эмпатии. Мысли я читать не смогу, но хотя бы правду от лжи отличить сумею да и с намерениями собеседников так проще разобраться. Заодно проверил здание на наличие людей поиском разума. Были человек десять, но разбросаны по разным местам ангара, а один сидел прямо у входа, видимо, сторож. И точно. В здоровенном здании со стороны бухты имелись ворота, а в воротах калитка, а за калиткой деревянная будочка совсем земного вида из которой на меня с любопытством взглянул какой-то дедок. Эмпатия меня ничем не обрадовала. Это был типичный вариант «старичок вредный». Сейчас обязательно обругает, потом устроит допрос с пристрастием, а сам ничего полезного не скажет. При этом посажен он сюда не шпионов ловить, а рынок охранять. Сейчас ни товара, ни других ценностей нет а из людей только несколько постоянных работников на дежурстве. На земле подобные функции бабки у подъезда выполняют». «Закрыто сегодня», – немедленно подтвердил дедок мои эмпатические выводы о его вредности. «Сразу после Эоля рыба не ловится, это даже такие, как ты, должны знать». Между тем, его, казалось бы, прозрачные глаза очень цепко прошлись по мне, взвешивая и оценивая, задержались на баронском персне. «Надо же! Такой молодой я уже барон! И что это ты, мил господин, на рыбьем рынке забыл?» В принципе, я заготовил легенду, что меня в порт доставили на лодке со оставшегося на рейде корабля, да высадили в неудачном месте. Не очень убедительная, но через ворота порта из города на самый дальний от приличных судов причал никто свой багаж притащить не дал бы. Так что лучше совсем не вступать в объяснение. А детку этому любая сказанная в ответ фраза только повод задать еще десяток вопросов. Вы когда-нибудь пробовали узнать дорогу у вредной бабки? Мне доводилось и даже не один раз. Там у меня, Димы Бершова, эмпатия не работала. Вот и пришлось терять массу времени и нервов, пытаясь получить ответ на свой вопрос. Как же такие бабки над людьми издеваться навострились? И ведь даже в ухо не дашь, хоть и очень хочется. Собственно, а почему не дашь? Это на земле за подобное в милицию угодишь и по судам затаскают, а здесь нравы проще. И дедок это должен понимать. Только, похоже, ради того, чтобы достать мне неприятности, он готов и оплюху пережить. А в то, что я его серьезно покалечить могу или даже убить, не верит. Вид у меня слишком молодой и несолидный. Это только в романах такие вот пеньки, заглянув в глаза человеку, над которым они собирались сласть поиздеваться, внезапно пугаются и начинают сотрудничать. Не знаю, какая для этого должна быть харизма. У меня такое ментальное воздействие только с помощью 12-рунного заклинания получиться могло. То есть неизвестно когда. Так что единственный выход деда этого бить и бить так, чтобы вырубить надолго. Ведь этот гад не только сам сейчас собрался концерт не закатить, Потом еще обязательно побежит что-нибудь про меня врать портовой стражи, И не будет иметь значения, скажу я ему про себя что-нибудь или нет. Чего-нибудь сам сочиняет лишь бы напакостить. В общем, я наклонился к окошку будки и пробил ему прямой правый в нос и губы. Бил не сильно, чтобы не убить ненароком, но так, чтобы разбить. А самого его вырубил ментальным ударом. Пусть пару-тройку часов без сознания поваляется. На всякий случай сверху еще здоровый сон наложил. Маны не пожалел. Не знаем, каким будет результат взаимодействия заклинаний. Хотелось бы, чтобы отойдя от ментального удара, дед еще сутки продрых. Наверное, рационально было бы не в сон, а в ментальный удар в ману вливать, чтобы мозги вскипятить. Но просто взять и убить человека, так на всякий случай, и я не в состоянии. Хотя память вид от очень настойчиво рекомендует именно так и поступить. Нет, буду надеяться, что дедок придет в себя уже после моего отъезда, а губы и нос я ему разбил, во-первых, за дело, нечего барону хамить, а во-вторых, чтобы перед остальными местными работниками «Разыграть мизансцену?» «Да, в рамках той же мизансцены я сопроводил свой удар рыком!» «Ты как урод с бароном разговариваешь!» После чего крикнул уже более разборчиво внутрь помещения. «Нужны три-четыре человека мой багаж к кораблю отнести! Быстро! Поливру за саквояж!» Подошло пять человек. По виду обычные грузчики, как я их себе представлял. Даже если у них другая специализация, ничего страшного. Для моих целей вполне подойдут. Смотрели на меня с интересом, но напряженным, что, впрочем, естественно. Приперся непонятно какой мальчишка и сторожа с одного удара капитально вырубил. Он тот валяется в углу своей будки и морда у него вся в крови. Постарался пояснить ситуацию, точнее, озвучил версию. «Пришли?» – вопросил строгим голосом. «Что за день такой? Это уже возмущенно. Сначала лодочник непонятно где высадил, теперь еще этот урод хамит. Как вы его вообще терпите?» И уже более спокойным тоном продолжил. Да жив он жив, просто под горячую руку попался, продемонстрировал кулак с баронским кольцом. «Скоро чухается, сам виноват, а это зубы ему вставить». И я небрежно бросил на полочку за окошком будки пяток серебряных ливров. «Ну что, идете?» «Пошли со мной четверо. Пятый, как я и рассчитывал, задержался. Нельзя же оставлять монеты без присмотра, еще сопрет кто-нибудь. И думаю, вредного деда они теперь не поспешат приводить в чувство». Пусть лучше до конца смены поваляется. Мужики с подозрением смотрели, как я оставил на место доску от мостков. Но задавать ненужные вопросы я им не дал. С акваяжи у меня шесть, вас четверо пришло. Ладно, по два ливра каждому, четыре сейчас и четыре у корабля. Так куда нести-то? Спросил самый старший из моих грузчиков. Вопрос меня очень обрадовал. «Четко и по делу. На пирс, с которой корабли идут в Лиду, в Марион. Так со всех, кроме третьего, идут, с него сюда в Мельгар отправляется и к Штрельским горам, но туда ходят только корабли Лильбернского кумпанства раз в две недели примерно. Сегодня корабль отплывает», – уточнил я уверенным голосом. «Тогда поторопиться нужно, что же сразу не сказали». Мы почти бегом понеслись на четвертый пирс к небольшому, но я бы сказал, упитанному кораблю с высоко поднятой кормой. Не знаю, как такие называются. На память приходят слова нев, кук или на чем там в средневековье плавали. Матч две, передняя в полтора раза выше задней. На передней поперечная рея подвешена довольно высоко и далеко выступает за борта. На задней рея не короче, но подвижно чуть ли не посередине мачты и висит коса вдоль оси корабля. Паруса собраны, так что определить их тип невозможно. Ненароком спросил, как хозяина зовут, забыл. Метрос Блоссом. Он здешний, из Авронта. вронта. Блоссом? Так он в конторе в Лаварде, а здесь племянник заправляет. Метрин Артон. Понятно. Понятно стало только то, что метрос – это не имя собственное, а уважительное обозначение большого купца. А метрин получается купец помельче. В целом же ситуация была далека от оптимальной. Местный купец с большой долей вероятности законопослушный купец. По крайней мере, нарушать какие-нибудь местные правила ради меня ему не резон. Тут никакие деньги не помогут. И Если насчет меня поступили распоряжения от властей, и даже если нет, почти наверняка потребуется какая-нибудь подорожная, отметка таможней или иной официальный документ, которого у меня не имеется. Может и не существовало ничего такого, но моя интуиция очень рекомендовала не проверять. И я посмотрел на соседние причалы и спросил, корабли из Лиды где швартуются? Так на четвертом пирсе, точно, там стояли два судна с вымпелами, отличавшимися от остальных цветовой гаммой. Один из них был купцом, похожим на тот корабль, к которому мы продолжали идти. Другой больше напоминал те, что стояли в правой части бухты. Небось, какая-нибудь официальная делегация прибыла. Появилась мысль поменять маршрут следования и прорываться к лицким кораблям. И что? Объявить себя беженцем и запросить политического убежища? Сомнительный путь. Не знаю, как здесь, а на земле за такого беженца никто с местной властью на конфликт не пошел бы, тем более вооруженный. К тому же таким бегством я лишу себя даже теоретической возможности когда-нибудь вернуться назад со всеми вытекающими. Я же по своим убеждениям не любитель необратимых процессов. И, кстати, Витат Хоциус со мной в этом вопросе полностью солидарен. Я зазирался по сторонам, выискивая продавцов или разносчиков, бросил носильщикам: «Вы пока идите к кораблю, я вас сейчас догоню», и кинулся к стоявшему у входа на продавцу, торговавшему чем-то съедобным. Похоже, плыть в Марион придется контрабандой. Ничего лучшего на ум не приходило. Значит, надо хоть какой-нибудь едой запастись. На камбузе нелегальному пассажиру лучше не появляться. Этот хмырь торговал приветками. Я чуть не забыл. Опять морепродукты. Но взял почти все, что у него было, килограмма три, упаковав в конфискованный у него же кусок ткани типа дерёги. После чего наложил на свое приобретение руну Иса замедления, Не для того, чтобы не испортились, не успеют, а для того, чтобы не так воняли. Теперь задача. Пройти на корабль незамеченным. При том, что там матросы бегают, как наскепидаренные, а солидного вида дядька стоит с двумя помощниками у сходней, и сверяет с амбарной книгой все, заносимое на судно. Невозможно? Но в этом мире есть магия, а она творит чудеса. Вот на нее и уповаю. Прежде всего наложил на себя руну Ансус, исполнение желаний, и влил в эту жутко затратную конструкцию столько маны, сколько она согласилась принять. Считай две трети резерва. Но раз интуиция стала работать, то и вести должно. При таких-то расходах маны. В два прыжка догнал и обогнал своих носильщиков, сосредоточился на проверяющих у входа. Надо их чем-то отвлечь. Не убить, не вырубить, а именно отвлечь. Кроме заклинания паники, ничего на ум не пришло. Его и кинул солидного дядьку. Соседей тоже за делом. Силу заклинания дозировал, полагаясь исключительно на везение. Сработало. Дядька подпрыгнул на месте и с криком «Ай!» забыл, куда-то помчался. Помощники поспешили следом. Пропустил своих носильщиков вперед. «Вещи сразу в трюм заносите. Мне в каюте только одна сумка понадобится, сам донесу. Там и рассчитаемся. Бегом! По лишней монете дам!» Мои мужики бодро затопали по сходням. Я пристроился вслед за ними и наложил на себя отвод глаз. Их зря кольчугу почистил и баронские регалии нацепил. При этом не забывал периодически выкрикивать. «Распоряжение Метрина Ортона!» Надеюсь, то именно кричал, пробегавшие мимо матросы не заметили. Ну, бегут мимо несколько местных грузчиков, дело в них какое-то. А у матросов своих дел полно. К счастью, где на таких кораблях спуск в трюм, мои носильщики знали. Пробежали по палубе, сыпались вниз по трапу. Дальше самый конец несите, Подбодрил я их. Уже в трюме нам по дороге попалась пара матросов, но они были заняты своими делами. А в дальнем конце трюма, куда я направил носильщиков, не оказалось никого. Раньше я никогда не интересовался, а сколько человек входит в экипаж парусного корабля. По впечатлению, совсем немного. Порядка десяти матросов, остальные пассажиры. В принципе логично. Корабль не боевой, чрезмерная скорость выполнения маневров для него не обязательно, а большое количество людей на пиратских кораблях в романах – это абордажные команды. У Фрэнсиса Дрейка на флотилю из пяти кораблей Приходилось в сумме 160 человек экипажа. В общем, донесли мои саквояжи без эксцессов. Еще и с расположением грузов повезло. Какие-то большие корзины или плетеные ящики почти перегораживали проход и закрывали обзор. В самом углу лежали тюки с чем-то относительно мягким и подозрительно шуршащим. Неужели сено? Неважно, главное, для меня это почти идеальный вариант. Отвод глаз я с себя снял, отсыпал мужикам еще восемь серебряных монеток и отпустил с миром, напомнив, что корабль скоро отчаливает, чтобы не задерживаться. А сам занялся делом. Отгородил среди тюков что-то типа гнезда, втиснулся туда вместе со своими саквояжами Наложил на себя и вещи отвод глаз и уселся поудобнее медитировать. Интерлюдия четвертая. Проблемы посланника. Официальный посланник, он же торговый представитель Лавардии в вольном Мельгар, барон, барон Эрские, пребывал в отвратительном настроении. Уже не первый день. Работа у барона была достаточно нервная, но хотя бы понятная. Как и всякий посланник, он выполнял шпионские функции, обзаводился агентами влияния среди местных, но главным для него все-таки оставалось обеспечение в Мельгаре экономических интересов Лаварти. Мельгар являлся последним цивилизованным портом на пути к Штрельским горам. Причем не просто портом, а портом свободным – Порто-Франко. Надо сказать, умный ход. Таможенных сборов нет, зато в городе полно дешевых товаров, а также моряков, охотно тратящих деньги во время стоянки. Стало быть, население жило богаче, чем в соседних странах, и барон, естественно, тоже не бедствовал. Однако свободная торговля, принося баронству неплохой доход – являлась все-таки не самым главным источником его благосостояния. Близость пустыни и отсутствие таможенного досмотра превратили город в главный центр легальной и нелегальной торговли, добываемым в пустыне алхимическим сырьем, а также готовыми препаратами. Ну как нелегальный? Просто часть реализуемого здесь товара, яды, наркотики и тому подобное, В других странах была официально запрещена, хотя меньшим спросом от этого не пользовалась. В Мельгаре же просто не обращали на это внимания. Раз нет, значит все купцы честные. Просто не надо открыто выставлять все на прилавках, но индивидуальное обслуживание клиентов никто не запрещал. А высокий уровень сервиса подразумевает высокие цены. К всеобщему сожалению, всех кроме мельгарцев, нигде кроме пустыни, местные растения и животные существовать не могли. Погибали, конечно, не сразу, но достаточно быстро и потомства не давали. А попытки прививки растений приводили к их гибели, даже если прививалась крохотная веточка. Облом, короче. Юридически вся территория пустыни входила в королевство Лавардиум, но фактически ею не контролировалось. Организовать регулярное освоение богатств пустыни местные власти не смогли. Слишком велик был риск для жизни рабочих, а обеспечить сколько-нибудь надежную их защиту магам оказалось не по силам. Местная флора и фауна была агрессивна к человеку, как правило ядовита, Дикая, живуча и почти полностью иммунна к магии. А сами маги теряли в пустыне значительную часть своих сил, так что посылать туда имело смысл только самых лучших. И то без гарантии возвращения. В результате более выгодным оказалось отдать добычу чего-либо ценного в пустыне авантюристам, готовым идти туда на свой страх и риск. На границе Фрозии специально построили городок, обслуживающий старателей. Но более выгодным оказалось использовать в качестве такого центра Мельгар. И вот почему. Во-первых, власти Лаварди вовсе не были заинтересованы в наплыве в их королевство, всяких иностранных авантюристов и прочих ненадежных граждан. Как-то очень легко они преобразовывались в разбойничьи ватаги. Проще и надежнее было организовать скупку добычи у местного населения проверенными купцами. Во-вторых, Мельгар со своими принципами свободной торговли позволял не заморачиваться с моральными принципами и репутационными проблемами. Торгуй всем, что сможешь добыть. В-третьих, наиболее ценные виды флоры и фауны в ближней к морю части пустыни встречались чаще. Четвертых и главных, пресечь походы стратили в пустыню со стороны моря, лаварцы не могли в принципе. Вспомнили старый принцип «не можешь запретить возглавь». Именно эта миссия и была возложена на Барона Эрския с выделением стартового финансирования процента от будущих доходов и широких полномочий, вплоть до возможности в экстренных случаях привлекать силы Королевского флота. К сожалению, все неофициально. На полученные средства барон организовал полуофициальную организацию Лига Старателей с несколькими пунктами вербовки в Мельгаре. По побережью построили шесть постов, скриобаз с жилыми бараками, складами и даже алхимическими лабораториями для частичной переработки добычи старателей. Между городами и базами непрерывно курсировал корабль, официально принадлежащий лиге, а на самом деле барону. Корабль снабжал базы всем необходимым, прежде всего водой. Свой источник имелся только на ближайшей к Мельгару базе, забирал товар, не обеспечивал транспортировку до баз старателей. На бумаге в отчетах барона Все выглядело замечательно. К сожалению, по факту, большим и беспокойным хозяйством он почти не управлял, и оно жило своей жизнью. Охрана на базах и экипажах корабля набирались из бывших пиратов, которые, как и чекисты, бывшими не бывают. Базами руководили вроде как доверенные люди, большинство из которых пристали из столицы, но учитывая контингент старателей... Фактически все руководители имели криминальное прошлое, которое с учетом особенностей текущей деятельности самым естественным образом превращалось в настоящее. Единственными цивильными людьми на базах были алхимики, которых набирали среди обязанных пройти практику студентов старших курсов магической академии и старались вернуть на место целыми и с хорошими заработками. Этот контингент регулярно меняли и в подробности творящихся дел не посвящали. Пусть у ребят останутся воспоминания о романтическом приключении, но все равно почему-то всегда на базах оказывались наименее морально обремененные личности. Все, чего смог добиться барон Эрские под угрозой привлечения королевского военного флота Это выполнение планов по заготовке зелий и ингредиентов, отправляемых в метрополию, средств, отчисляемых в казну от реализации товаров в Мельгаре, якобы соответствующих процентам от доходов и довольно крупной ежемесячной суммы, получаемой неофициально. Руководящие указания барон спускал подчиненным, только если из Лаварде поступал какой-нибудь срочный заказ Стараясь зря не напрягать своих людей и не вызывать раздражения, Плюс между его службой и базами осуществлялся определенный информационный обмен, выгодный обеим сторонам. В целом же Лига функционировала сама по себе, сама обеспечила добычу и обработку ценных для алхимиков материалов, сама получала и делила по справедливости доходы, поддерживала на базах порядок, жестко пресекая любые попытки бунтов или воровства, сама боролась с конкурентами. Барон подозревал, что реальный оборот в разы превосходит те цифры, которые он указывал в отчетах, но старался поддерживать статус-кво, особенно во всем, что относилось к личным доходам. В общем, все шло своим чередом, пока сравнительно недавно не возникло непонятное, не подконтрольная и совершенно излишняя суета. Началось с опоздания Астреи. Так называлось судно, курсировавшее между базами. В принципе, ничего особенного. Четкого графика движения не было. Но на сей раз капитан умудрился встретить Эоли в море, чего раньше с ним никогда не случалось. И не должно было случиться, ибо на корабле находился весьма опытный маг который за неделю чуял изменения погоды. Да и налетали эолии по определенному графику, который нарушался очень редко, и главное, не в этот раз. Конечно, моряки были опытные, и этот полумагический шторм пережили, но опытные моряки на то и опытные, чтобы встречать подобные катаклизмы в гавани. Но когда они наконец вернулись в Мельгар, оказалось, что все злы не на капитана, а из-за невыгоревшего дела. Явно левого никаких поручений барон им не давал. Эрске недовольно сообщил капитану, что авантюры и ремонт корабля морякам придется оплачивать самим. А вот о характере дела пытать никого не стал. Тем более, что было ему в тот момент не до них. Вернулись и ладно. Ибо через три дня после второго Эолия, они почему-то ходят парами, в Мельгар прибыл граф Фьерделин. Не Конетабль, тот неожиданно недавно умер, а его сын и наследник Огаст, сильный маг и наиболее вероятный претендент на должность отца. Правда, с назначением король почему-то спешить не стал, ситуация оставалась неопределенной, но кто такой барон Эрские? чтобы его информировали о мотивах поступков короля, хотя для пользы дела не мешало бы. Прибытие столь родовитого соотечественника – это, между прочим, для вольного баронства событие международного уровня, а официальный представитель Лавардии не был о нем предупрежден и не смог провести никаких предусмотренных протоколом подготовительных мероприятий. Даже если визит неофициальный, встречу графа с местным Сюзреном необходимо организовать, иначе будет скандал. Но графа почему-то интересовали не дипломатические встречи, а какой-то барон из Фрузии, тот почему-то должен был находиться в Мельгаре, и он, барон Эрския, почему-то обязан был его немедленно найти и доставить предсветлые очи делина. Бред. Данный барон в представительство не заходил, так что искать ее Эрске мог только через сеть своих агентов с риском ее засветить. Хотя, кому интересно, и так знают. А арестовать кого бы то ни было на территории чужого суверенного государства посланник в принципе не имел полномочий. Более того, Это стало бы грубым нарушением закона. Вел себя граф не вполне адекватно. При посланнике наорал на капитана, который ему вообще-то ни с какого боку не подчиненный, просто выполнял просьбу адмирала флота Эвронта. Возмущался, что из-за повреждения крейсера они сюда добирались дольше, чем на Купеческой Лохани, заявил, что если из-за этого пустят мальчишку то всей команды станут его личными врагами. Очень неумное поведение, с учетом того, что своих людей при графе было не так уж много. Но эрские сделал вид, что ничего не слышал. Зачем ссориться с будущим канетаблем? Чтобы потрафить графу, пришлось обратиться за помощью к пиратам-состреи, которые все равно застряли на суше на время ремонта судна. И тут выяснилось, что этого барона Стумберга, мальчишку 14 или 15 лет, вся Лига Старателей ищет уже больше недели, и именно из-за этих поисков Астрея попала под Иоли. Очень все странно, но хоть что-то прояснилось. Пришлось наводить справки в посольском департаменте Королевской канцелярии Лавардии. Благо с ним имелась связь по стационарному амулету с приличным лимитом, а в самом департаменте были налажены уже человеческие связи. Оказалось, что появление графа Огаста Фьерделина в Мельгаре ни с кем в канцелярии не согласовалось, так что барона эрски они могли только выразить сочувствие. Про Фьерделина же стало известно, что он только что подавил какое-то восстание во Фрозе, в ходе которого перед этим погибли его отец и три архимага. О смерти Конетабля и архимагов посланник информацию уже получал, а вот где именно это произошло, запамятовал. Кто же упомнит всех этих баронов в Афрозии? Но и тогда его поразила нелепость пришедших новостей, так как он не мог себе представить ситуации, при которой у нищих провинциальных баронов могло бы хватить сил справиться с тремя архимагами. Даже если имело место неожиданное нападение, не было там сколько-нибудь сильных магов, чтобы подавить защитные амулеты атакуемых, а снимать их столь серьезные люди не станут никогда и нигде, ни в бане, ни в постели с женщиной. Или один сильный маг там все-таки был? Точно! любовница покойного короля, сосланная во Фрозию нынешним монархом. И, посланник напряг память, там Матильда Видерская стала Матильдой Стонберг. То есть именно в ее замке и убили Канетабля с аркимагами, а теперь молодой Фьерделин гоняется за ее сыном. я назвал было себя молодцом, но почти сразу снова приуныл. Все равно концы с концами не сходились. Во-первых, Матильда всего-навсего магистр. С одним канетаблем она, возможно, и справилась бы, но с тремя архимагами? И главное, зачем ей это? А во-вторых, зачем граф с такой маниакальной страстью гоняется за молодым бароном, чтобы отомстить за отца, Но не верил посланник в такой мотив. Слишком мелко, да и не мог этот мальчишка стать сколько-нибудь заметной фигурой в восстании. И если оно, конечно, было, это восстание. В общем, чем больше думал и чем больше узнавал, тем менее понятной становилась ситуация. Похоже, это совсем не его уровень. Как не обидно такое признавать. Как бы тут не были затронуты королевские интересы. Посланнику резко поплохело от пришедшей в голову мысли. Любовница короля, пятнадцатилетний сын, а ведь старый король как раз пятнадцать лет назад и помер. Но вызвав озноб, мысль сама собой быстро испарилась. И что? Даже если барончик незаконный сын короля, что это меняет? Мало ли, кто знает, сколько у него незаконных детей, кто же их считает? Им во Фрузии как раз самое место, ведь есть же трое законных детей, считая ныне здравствующего короля, на власть которого никто не думает покушаться, ибо никакой возможности нет. Из чего бы королю после 15 лет спокойного правления вдруг отлавливать незаконных братцев? Не сходится. Так ничего и не решив, посланник занялся текущими делами и, слегка потратившись, сумел организовать для молодого графа и офицеров Королевского флота Лавардии прием у мельгарского сюзерена. Дружеский ужин, так сказать, к которому надо подготовить хоть какие-то вопросы, чтобы соблюсти приличие и протокол. И тут... «Новый гром с ясного неба». Граф сорвался с места и действительно, покалечив кого-то из команды крейсера, кажется, Боцмана, умчался обратно в Эвронт, оставив посланника расхлебывать скандал с местными властями, чем очень крупно его подставил. Разозвенный и расстроенный барон Эрскием всерьез взялся за пиратов. Теперь разобраться в ситуации стало для него жизненно важным. Недостаток информации мог банально стоить ему карьеры. И только тут он узнал, что барон Стонберг носит при себе меч Коннетабля, мощнейший артефакт, который является второй из трех исторических регалий Лавардии: первая королевская корона, третья молоточек верховного судьи. И использует этот артефакт как обычный меч, без проблем перерубая неугодных пополам. Но главное, направляется барон с этим мечом в Лиду, и если от него меч попадет к извечным соперникам, посланнику опять стало нехорошо. Это же дичайший международный скандал. Позору не оберешься. И главное он, барон Ирскье, вполне может оказаться в списке виноватых, хотя не замешан ни сном, ни духом, да и мальчишка, похоже, в Мельгаре не появлялся, на что и следует напирать, если слушать будут. Кстати, ведь граф Фьерделин ему так и не сказал, что гоняется за мечом, а не за мальчишкой, и, похоже, команде крейсера об этом тоже не сообщил, Вот они что-то и накосячили. Что именно, посланник узнал уже при следующей встрече с капитаном Острей, команда которой во время стоянки успела пообщаться с моряками крейсера, благо многие из них сами имели опыт службы в Королевском флоте или привлекались к операциям. Оказывается, молодой барон побывал на первой базе, отобрал у них шлюпку, и уплыл на ней, как ожидалось, в Мельгар, один, накануне Эолия. И самое интересное, что доплыл, только не до Мельгара, а до Ивронта, где буквально рядом с Портом встретился с крейсером и даже говорил с Боцманом. О том, что именно этот мальчишка и есть в целях похода, никто в команде не знал. Они на всех парусах летели в Мельгар. Но Боцман все-таки приказал потопить шлюпку, так как на подобных шастают контрабандисты и особенно любят делать это после Эолия, когда в море еще никого нет. Но не удалось, а преследовать барончика не стали, слишком спешили. И, как назло, открылась течь в носовой части. Можно подумать, что этот щенок пробил. «А ведь вполне возможно», – подумал посланник, Но говорить об этом не стал. Вместо этого спросил, сколько придется ремонтировать судно. Капитан сообщил, что в принципе мачту заменили и щели проконопатили, можно плыть только куда. Эрскье задумался. Отобрать у мальчишки меч было бы очень заманчиво, но что-то результаты предыдущих попыток ему совсем не нравились. Как бы корабль не потерять? Между прочим, его личная собственность. И базы без обслуживания оставлять нельзя. И так Острея долго провозилась с поисками и ремонтом. «Давайте так», – наконец произнес посланник. «Барон Стонберг наверняка уже ушел из Эвронта на попутном корабле. Гнаться за ним, не зная, на каком именно судне он находится, не вижу смысла. Пусть этим сам Фьердлин занимается». «Все равно крейсер быстрее, так что отправляйтесь пока по базам, надо людей обеспечить водой, но не задерживайтесь». «А потом...» «У вас ведь в Марионе найдутся знакомые, решительные ребята, надо бы их следом за бароном в Лиду послать, ведь он же наверняка в столицу двинется». «Ну вы меня поняли, деньги выделю». В то, что молодому графу повезет раньше, посланник почему-то совсем не верил. Не так он себя вел. А вот, кстати, не мешало бы перевести на него стрелки, но не лично. Не надо следы оставлять. Хотя шансы графа стать новым коннетаблем стали казаться опытному пройдохе весьма призрачными. При любых условиях граф столь древнего рода и будущий архимаг не та личность, с которой следует ссориться. И еще, снова обратился посланник к капитану, будете на первой базе, намекните старому, что надо бы обо всех событиях, связанных с молодым бароном Стумбергом, сообщить в Лаварде, заодно расскажите ему все, что сами узнали. Раз он стал по этому делу общаться со столицей напрямую, минуя меня, так пусть и продолжается. Тут дело такое, сказал А, придется и Б говорить, а если у него голуби закончились, можно ему дать возможность поговорить по переговорному амулету из представительства, только недолго, сами знаете, сколько это стоит, но дело важное.